Глава вторая. Аккуратно скомкав бумажку от бутерброда, Мира забросила её в стоящую рядом каменную урну. Туда же отправился пустой стаканчик от кофе. Она поднялась со скамейки, расправила байку и накинула обе лямки от рюкзака на одно плечо. До сих пор находиясь под впечатлением от недавней выходки князева, Мира глянула в сторону здания факультета. Ушёл ведь? Вот так и будет. Она провела ладони по светлым коротким волосам, которые снова взирошил ветер. Вздыхая, Мира поправила очки в белой оправе и направилась по одной из дорожек к центральному крыльцу. Двор перед ним выглядел особенно чудесно весной благодаря свежей зелени и цветущим клумбам, правда приманивал кучу студентов, порой заполнявших его во время перерывов, особенно во время самого большого. Но Мира радовалась тому, что любимая скамейка никогда не была занята, позволяя побыть немного в одиночестве. и порисовать. Почему такая замечательная, всегда укрытая благодатной тенью скамейка пустовала? Просто кто-то додумался пустить слух о том, что стоит посидеть на ней хоть раз, и целый год останешься без парня. Глупость, скажете? Ну да. Вот только девчонки боялись этой скамейки как проклятой. Все, кроме Мирославы Тихоновой. Почему? Нельзя потерять то, чего не имеешь. Подумаешь, нет парня. Зато в её распоряжении отличное уютное местечко, где никто не помешает заняться любимым делом. Почему же мальчишки обходили стороной эту скамейку? Да всё по той же причине. Вот только в отличие от девчонок грозило им страшное проклятие лишиться удачи на целый год. Кто рискнёт таким? Да никто. Парни порой такие впечатлительные. Князь, ты это же видел, зазвучал голос над её головой, вынуждая пригнуться укованных перил высокого крыльца. Ну вот и конец везению. Видел. Послышался второй голос, без сомнений принадлежавший Артёму. Роман Колосов, один из двух имевшихся близких друзей Артёма, рассмеялся. Глядя на асфальт перед собой, Мира видела их тени. Она прижалась спиной к шершавой стене рядом с крыльцом, решая, что лучше переждать и не попадаться на глаза. Но скоро начнётся пара история. А хвост тебе идёт, продолжал веселиться Роман. Чёрт. Обсуждали новый рисунок, но почему именно сейчас? Кажется, художнику ты напоминаешь эту блахостую сущность, помечающую хозяйские тапки. Вадим Севцов, второй друг Артема, небрежно пожал плечами, подойдя к ним. Думаешь, причина именно в этом? Спокойным тоном, который от чего-то пугал больше, чем если бы злился, отозвался князев. Но вот зачем Севцов дразнил его? Обязательно это делать? Что за привычка у парней? Мира затаяла дыхание и сильнее прижалась к холодной стене. Я бы на твое место нашел его и закопал в кошачьем наполнителе. Не примянул подшутить Вадим. Мира вздохнула, поглядывая на наручные часы. Не годя севцов. Милый же котик вышел. И что теперь? За приоткрытыми окнами слышались голоса студентов, уже вернувшихся в корпус. Пора ей. Но как пройти мимо этой троицы? Словно будучи за одной стене, кто продолжал стоять на крыльце, в кармане джинсов предательски зазвонил телефон. Женьке обязательно сказать ее именно сейчас. В этот момент единственную подругу хотелось придушить. Вот чёрт! – прошептала Мира торопливо, пытаясь вытащить мобильник и принять вызов. Услышав её, Артём опёрся обеими ладонями о перила и глянул вниз. Мира же, также прижимаясь к стене, стояла внизу, задрав голову и во все глаза глядя на него. Все, сейчас начнётся. Но Артём молчал, продолжая глядеть на неё с непонятным выражением лица. Не хорошо послушывать. Наконец заговорив, он склонился ниже, и медные пряди волос ярким шёлком скользнули по лбу, немного прикрывая глаза. В другой раз Мира нашла бы его удивительно красивым, в другой жизни или лишившись рассудка, но сейчас думала только о том, как сбежать. Я не подслушивала, уверена. Казалось, что зелёные глаза князя во даже потемнели, и наверняка от переполнявшего раздражения. Какие же ещё могли быть причины? Чего притихл как мышка. Александра Ефремович, я уже иду. Игнорируя вопрос Мира, заговорила, подняв телефон к уху, называя имя одного из преподавателей. Она от всей души надеялась, что хоть так сможет улизнуть. Пусть подруга что-то сердито бромотавшая в ответ и посчитает идиоткой. Списки у меня, я уже на крыльце. Свободной рукой Мира придержал сползшее с плеча лямки рюкзака, а затем, наплевав на гордость и приходя на бег. Ещё чуть-чуть, и она поднялась по ступенькам крыльца, оттолкнув спасительной створки входных дверей, скрылась за ними. Сбежала. Артём глубоко вздохнул. Он одёрнул расстёгнутый воротник рубашки и перевёл взгляд на товарищей, стоявших у перил. "Твой незахист, брат. Знаешь ведь об этом". Глядя на него, покачал головой Роман. "Хватит. Не дразни его, Ром. Он и так похож на брошенного котёнка". Не удержался Вадим и усмехнулся. Артём спрятал руки в карманы джинсов и прислонился спиной к перилам, продолжая глядеть на входные двери. "Князь, молчи. Как долго ты ещё собираешься ходить вокруг неё кругами? Не ваше дело." "Брат, хоть что я это сделаю?" оживился Роман. Тездоба рухнул. "Возмутился Артём. "Не смей даже приближаться к ней, вы оба." "Так признаёшь, что переживаешь за невестку?" довольно опёрся на перила Роман. Не смей называть её так. Какая невестка. Это от того брат, что мы все в целом уже приняли её как родную, нашим, так сказать, благословение. Выражение лица Артёма заставило Романа ненадолго прикусить язык, опасаясь за собственную жизнь. Но почему ты не хочешь признаться, сохнешь по ней в сентябре? Скептически глядя на друга, заговорил Вадим. Онашь тебе нравится? Ты ошибаешься. Все потому, что малышка единственная, кто отказал себе еще до того, как признался. Педняжка князь. Если я тебя убью, то любой судья оправдает. Ты это понимаешь, севцов? Понимаешь, что злясь только развлекал. Товарищ Артем глубоко вздохнул, успокаиваясь. Дождешься, пока кто-нибудь другой приударит за ней. Что тогда будешь делать? Так же тяжело вздохнул и Роман. Скоро звонок. Идем на пару. Артём прошёл мимо друзей к дверям и толкнул одну створку, заходя внутрь в просторное фойе. Здесь, как всегда, прохладно и тихо, поскольку занятия уже начались. Нужно подниматься на третий этаж и отсидеть последнюю на сегодня пару. Но как же хотелось послать всё к чёрту и просто уйти, пошататься по городу. Да. Бросить машину и пройтись пешком. Может, так и поступить? Мысли прервал телефонный звонок. Артём притормозил у лестницы и глянул на экран. Виолетта звонила. Старшая сестра скоро должна родить, поэтому любой из семей вызов принимал немедленно. Артём приложил телефон к уху. Разве ты сейчас не должен быть на парах? зазвучал мелодичный голос Светы. Я знаю, это решил позвонить именно сейчас, спросил Артём неторопливо поднимаясь по ступенькам. Как ты себя чувствуешь? Становлюсь всё больше похожей на шар. А ты решил прогулять? Как чувствовала, поэтому и позвонила. Угадала ведь. Тебе просто повезло. Так что случилось? Зачем звонишь? Всего лишь предупредить. Ты мне снова будешь должен. Тёма, ты же это помнишь? А ты даже забыть. Завтра вечером мать собирает всех нас дома за ужином. Я в курсе. Артём нахмырился. Приезжать домой нет никакого желания. Эта необходимость вызывала только раздражение и портила настроение с самого утра. Тем, ты еще со мной? Обиженно поинтересовалась сестра. Да. Сашка тоже будет. Приедет? Удивился Артем. Разве он не решает сейчас вопрос с контрактом в Питере? Писал об этом на днях. И это было две недели назад. Тем, вздохнула Вета. Кажется, ты совсем из реальности выпал, бедняжка. Скоро сессия, наверняка сутками корпеш над книжками. Нет. Ты хоть спишь? Или опять бессонница? Сплю. Напоминаю, что ты живой человек, поэтому хоть иногда должен есть. Это ты ведь тоже помнишь, братик? Вет перебил ее Артем. Ты ведь не просто посочувствовать позвонила. Что случилось? Не ходи кругами. Он остановился на лестничном пролете, прислоняясь боком к перилам. У нас будут гости. От чего-то перешла наша подсестра. Мать Татьяну самула пригласила. Это же не то, о чем я подумал. Насторожился Артем. Не любил он откровенно ни Николай Самойлова, ни его жёнушку, ни уж тем более Таньку. Единственная, слава богу, дочь. Но отец вёл с Самойловым дела, и иногда приходилось терпеть их визиты. Благо, теперь он мог порадоваться тому, что при поступлении на первый курс университета получил в подарок ключи от собственной квартиры. Смог сбежать и вполне удачно игнорировал уже которую попытку матери заставить посещать ненавистные совместные ужины. А все потому, что последние из них заканчивались одинаково. Вет, Артём принялся нервно постукивать пальцами по деревянным перилам. Ты все правильно понял. Подтверждая его опасения, заговорила дальше сестра. И кажется, в этот раз мать настроена решительно. Отец недавно про какой-то новый контракт с Самойловым говорил. Вот мать и решила воспользоваться моментом. Чушь. Артём тихо выругался, прикрывая телефон ладонью. Я тебя слышу, приворчала Вета. Я не собираюсь встречаться с Танькой, она жуткая. Ты уж тем более ей не светит ничего серьёзного, возмущённо предупредил Артём. У меня нет дела до планов матери, я просто не приду завтра. Ты же прекрасно знаешь, чем это закончится, снова вздохнула сестра. Спорить не буду, я просто предупредить хотела. Как выкручиваться будешь, уж сам решай, Тём. Я всегда поддержу тебя, знаешь, только чур без особых последствий. Ну ж как получится, сухо кинул в ответ Артём. Ладно, вет, спасибо, что предупредила. Ну пока, братик. Ты там не напрягайся сильно. Пока. Он жал в руке телефон с погашшим экраном, подавив желание забросить его куда подальше. Уже в который раз мать подсылала к нему невест, дочерей всех своих бесконечных подружек перебирала, и вот терпению конец. Да какого чёрта! Идва не выкрикнул Артём, но вовремя вспомнил, где находился. Что случилось, брат? Роман догнал его на лестнице, обняв рукой за плечо. Ты странный сам утро. Руку. Проворчал Артём и вдруг отпустил его. Присоединился и Вадим, теперь неспешно идя позади и молча наблюдая за ними. Так что случилось, поделишься? Всё же спросил он, не особо надеясь получить ответ. Завтра вечером нужно ехать к родителям, пояснил Артём, продолжая подниматься по ступенькам. А повод Поинтересовался роман, когда понял, что друг не собирался продолжать рассказывать. Что-то случилось? Сестра в порядке? Позади них прибавил Вадим. Да. Просто за ужином мать хочет представить очередную кандидатку моей невеста. Чёрт. Она никак не успокоится. Сначала брата доставала, пока не женился, потом сестру. А как вета нашла мужика, которого мать боится, что взялась за меня. Артём притормозил на ступеньках. Просто не приду. Снова будет проблема. Безжалостно напомнил Вадим. Придётся терпеть, брат. Посоветовал Роман, опять похлопав друга по плечу. Сам виноват, что в монахи заделся. Вот мать и волнуется. Когда ты в последний раз с кем-нибудь встречался? Разгоняешь всех девшек вокруг себя. Скоро забудешь, как с ними общаться. С какого перепуга я должен с ними встречаться, если они мне не нравятся? Возразил Артём. Вокруг тебя крутятся столько симпатичных девчонок, и что с того? Ну да, ну да, они же рядом не стояли с невесткой. Снова за улыбался Роман. Хватит приплетать ее сюда, больше говорить не о чем. Не желая продолжать разговор, Артём вышел из коридора. Он направился в сторону аудитории, где, словно дожидаясь его, была оставлена при открытой дверь. Учились они трое в разных группах, оттого и пришлось на время разойтись по этажам, каждая на свою пару. Артём на мгновение задержался перед дверью, все мысленно мучаясь выбором: уйти или отсидеть до конца занятий. Затем, сдаваясь, толкнул дверь, открывая её шире. Преподаватель на минуту прервал лекцию, собираясь возмутиться опозданием студента, но тихо извинившись, Артём прошел мимо кафедры к одному из свободных столов. Кто-то из одногруппниц кажется Славьева светка поманила, предлагая сесть рядом. Реагировать хоть как-то не было никакого желания. Прое ignorировав очередную приторную девичью улыбку, Артём добрел до последнего ряда столов, опускаясь на свободный стул. Оставалось слушать о финансовой аналитике, внимая нудному голосу преподавателя. Настроения конспектировать совершенно нет. Придется потом взять у кого-нибудь тетрадь сегодняшней лекции, сфотографировать на телефон страницы конспекта, чтобы не тратить время на переписывание, тогда и забирать его не потребуется. Пока наблюдал за тем, как преподаватель продолжал выводить мелом на доске некие схемы, поясняя их. снова вернулся мыслями к завтрашнему дню. Нужно что-то придумать, нужно. Мать не успокоится. А если допичёт отца, то тот сделает всё, чтобы только скорее отстала от него, а значит, заставит выбрать кого-то. Чёрт.